Александр Устинов. Всего лишь шутка. Ты знаешь, почему мы тебя позвали? Немного подвыпивший друг повернулся к Алексею. Лицо, до этого вполне себе довольное и жизнерадостное, за долю секунды помрачнело. Только что ребята весело шутили, вспоминая происходившие с ними идиотские истории, как Вова запнулся на вопросе про новую квартиру, Глаза погрустнели, разглядывая трещинки на столе, а лицо стало слишком серьезным. «Интересный вопрос», — подумал Лёша. «Особенно хорошо он звучит через два часа после того, как я приехал». «Давно не виделись?» — предположил парень, все еще ухмыляясь от предыдущей веселой истории про их непутевое детство. «Ваша парочка соскучилась по старому другу? Решили наконец-то обмыть переезд в новую квартиру?» «И это тоже». Не стал спорить Вова, продолжая буравить глазами деревянный стол. «Ну, есть еще одно «но».» Он ненадолго замялся, подбирая нужные слова. Алексей решил поторопить его. Подмигнул, раскрасневшийся от алкоголя Наташи. Последние пару минут девушка молчала, задумчиво наблюдая в окно за постепенно сгущающейся тьмой. Так ему показалось. Ну или смотрела на большой разделочный нож, непонятно как, успевший переместиться со стола на подоконник. Натусик, давай рассказывай, что такого тут с вами стряслось, если твой парень двух слов связать не может. Он не удержался и все-таки подколол друга. Но Вова будто и не заметил шуточки брошенные в свой адрес. Да ты все равно не веришь в призраков. Девушка перевела взгляд на него, убрала за ухо мешавшую челку, поправила футболку, побарабанила пальцами по потертой скатерти, а затем сцепила руки между собой, чтобы они больше ничего не хватали. У них действительно что-то стряслось. Замечал я за ними время от времени мрачный настрой, но думал просто, проблемы на работе, как у всех, оказывается, все серьезнее. «Поэтому довольно сложно будет все объяснить», — продолжила Наташа, смотря на беспокойно шевеляющиеся руки. «Угу», — только и ответил Алексей. В потустороннюю чушь он действительно не верил и считал все паранормальные истории старыми глупыми предрассудками и враньем или проделками подсознания. Но при этом сам до ужаса боялся темноты. И то, что она могла бы скрывать в себе. Страшных омерзительных чудовищ, существ, обтянутых бледной кожей, тварей, вижащих от всепоглощающей их боли и готовых тебя сожрать, если ты хорошенько не укроешься одеялом. Сложно представить больших противоречий, но Алексей умудрялся это как-то объединять в себе, хотя его и бесило такое соседство. «Становится интересно, а то рассказы про надоевшую работу и случаи, происходившие с нами давным-давно, уже чуть приелись». «У нас, похоже, живет самый настоящий призрак», — выдал Вовка залпом, допив оставшийся в бокале виски. Потянулся за бутылкой. «А то и не один». Живет? – переспросил Лёша. «Разговор его забавлял, и если бы не чересчур серьезные лица друзей, я думал, привидение типа «уже ну, мертвы давно, неувязочка выходит». «Зря ты так», — тихо произнесла Наташа, не оценив юмора. «Ты скептик, мы знаем, но у нас в квартире действительно творится всякая чертовщина. Подумываем съехать, только нужно найти приемлемое жилье. «Вы же только неделю как назад переехали. Даже меньше, пять дней. Этот э, будет шестым». «Нам уже хватило». Наташа потерла руки друг об друга, зябко поежившись. Хотя температура в доме была достаточно комфортной. «Здесь оставаться не вариант, иначе мы посидеем раньше времени». «Рассказывай, не томи». Алексей удобно откинулся на спинку стула, принимая протянутый стакан от Вовки. Тот и начал говорить». Первые пару ночей было нормально. Обычная удобная квартира, старомодная, правда. Да и пыльный запах поначалу заставлял чихать, пока не провели генеральную уборку. Ничего такого. Но с третьей... <заспал> Заметил сервант в главной комнате? Э -э да. Не очень вписывается в обстановку. Слишком древний, отдает старушечными нотками... Только ковра на стене не хватает. Но это только мое ненавязываемое мнение. Главное, что увидела его. Хозяйка квартиры сказала, что он очень старый, как и еще несколько вещей здесь. С советских времен, а то и раньше. Но не об этом речь. Пошел я, значит, в туалет ночью. Слышу тихое бряцание. Ну, знаешь, словно стекло бьется об стекло. Выхожу из комнаты и вижу... Друг сделал большой глоток из бокала, прежде чем продолжить. По лицу было видно, что его не на шутку печалит, рассказываемая история. В темноте стоит белый силуэт. Просто расплывшееся пятно во мраке. И копошится в серванте, переставляя чашки, блюдца. Те чуть слышно дзынькают. А эта фиговина бормочет под нос непонятные слова, кряхтя и постановая. Самое страшное... Мне показалось, что я слышал голос своей бабушки. Она также хрипела в последние дни жизни. Алексей повернулся, разглядывая проход в зал, где стоял обсуждаемый предмет. Одни громких слов друга, произносимых с правильной интонацией, ему тоже стало немного не по себе. При том, что он не верит в такие вещи, да еще и слушает все под воздействием алкоголя. Парень только сейчас заметил, что везде горит свет, даже в туалете. Смеяться уже не хотелось. Я там чуть души не отдал. Думал, сердце сразу откажет. Так эта хрень в балахоне медленно начинает поворачиваться, продолжая шептать под нос старобарщина на незнакомом языке. Словно запись голоса, но в обратную сторону. Я увидел какое-то красное пятно вместо лица. Оно... Оно будто пластилин постоянно менял форму. Я не выдержал и ринулся назад к Наташке. Кричу, не помню что, она меня кое-как успокоила. Выходим снова. А там никого нет. Но я видел, Вова посматривал то на Алексея, то на свою девушку. Увидел промелькнувшее выражение сомнения на его лице. Это было реально некуда. И блюдца в этом сраном серванте стали по-другому расположены, а мы их ни разу не трогали. Даже не открывали его. «Понятно. А... Не пил? Я не прикалываюсь. А спрашиваю. Наш мозг может и не такое додумать? Может, хозяйка что-то упоминала, и твое подсознание сыграло такую вот злую шутку?» «Нет. Мы и звонили потом. Не говорили об инциденте, просто наводящие вопросы. Никаких фигур в белом, никаких призраков, хотя она замялась поначалу, когда зашла про это речь. А вдруг что-то знает?» но не захотела рассказывать. «Это не все еще, Перебила парня Наташа. Ей тоже хотелось выговориться. На следующую ночь было веселее, если так можно выразиться. Вова вроде бы успокоился, решив, как ты сейчас, что все это глюки и нереально. Я ему поначалу тоже не поверила, опять же, как и ты. Но среди ночи меня разбудили негромкие всхлипы совсем рядом. И тяжесть резко навалилась на живот. «Глаза открываю?» А на мне сидит маленький ребенок, знаешь? Словно он только недавно родился. Весь после родовой слизи сзади пуповина тянется. Копошится по животу, оставляя сыклистые мерзкие пятна на одеяле. Я пытаюсь закричать во все горло, но не могу. Ничего не могу сделать. Руки, ноги, тело все парализовано. Получалось только шевелить глазами. Ребенок полез... Ко мне выше, хватая скользкими ручонками Наташа снова принялась стереть руки Будто бы на них до сих пор остались следы Дополз до лица Я обхватил горло Гадко улыбаясь Как же страшно и омерзительно это выглядело Легкий и Внутри все раздирает от нехватки кислорода В глазах начинает мутнеть Я думал, что все умру Но тут Вовка переворачивается На другой бок хлоп И все пропадает И твари, паралич Нет пятен на кровати, нет слизи на руках А я плачу на взрыв Не понимаю, сон это был или чудовищная явь Алексей поставил недопитый стакан на стол После такой истории пить перехотелось совсем Богатая фантазия рисовала неприятные картинки в голове Но мозг категорически отказывался верить в такое Парень даже не знал с чего начать Но Вова отрицательно покачал головой «Послушай про последнюю ночь». «Погоди, один вопрос. Я так понял, что и на третью ночь вы остались тут?» «Да». «Тогда вот главный вопрос. Нафига? Это же только в глупых ужастиках герои тянут до последнего момента, пока их не начнут живьем жрать. А до этого придумывают разные предлоги, почему они должны здесь оставаться ночевать. Один тупее другого». «А где оставаться с ночевкой? Тебя в городе не было». «Да нескольких друзей не дозвонились. К родителям тоже не хотелось вот так лезть. Сложно объяснить, почему мы хотим переночевать у них». «Да куча причин!» «Давно не виделись. Поломка водопровода или электричество, Жилье не понравилось. Да даже если родители и друзей отбросить в сторону, снять комнату на ночь или номер в гостинице...» «Это ты сейчас такой умный!» Заступилась из-за своего парня Наташа. «А когда такая хрень происходит, все хорошие идеи улетучиваются». Не знаю, что делать. И чему верить. Ладно. Не хочу спорить. Договаривай про вчерашнюю ночь. Вечером я дверь подпер шкафом. Спать не хотелось совсем. Но кое-как мы задремали. Проснулись часа в три ночи. Кто-то или что-то скреблось снизу в дверь. Раздался детский плач. Наташа вскочила на ноги, я еле удержал ее, и думаю, что не зря. Громкий плач продолжился, но уже выше. Словно ребенок, как паук, заполз по двери ближе к потолку. Заскрешетало у самой створки. Шкаф затрясся и начал потихоньку отодвигаться. За ним что-то сопя и повизгивая пыталось проникнуть к нам внутрь. Мы, не сговариваясь, скочили и вместе принялись удерживать постепенно открывающуюся дверь. Смогли снова закрыть ее. Тварь злобно захныкала, а затем послышался голос моей матери. Я думал, что схожу с ума. После начал говорить отец Наташе, какие мы плохие, почему не хотим его пускать, что они все равно войдут и тогда нам не поздоровится, славно развлекутся с девушкой» пока она не начнет их умолять о смерти и много других омерзительных вещей. Мы так еще час держались, а после за дверью стало тихо. Когда посветлело, мы вышли и, догадайся, что? Никаких следов? Да, ничего. Вот мы тебя и позвали. И чем я помогу? Я не охотник за привидениями, «Не ведьмак или еще кто такого рода. Обычный человек. Рассказ, конечно, интересный, но слишком фантастичный, уж простите». «Мы догадывались о твоей реакции». «Понимаем. Сам хрен поверил бы, расскажи, кто такое». «Но вдруг с тобой приз... Они... Ничего нам не сделают», — продолжила Наташа. Умоляюще посмотрела на Алексея. Вся эта фигня была, когда мы были вдвоем. Может, если ты заночуешь тут, будет все хорошо? Ну, теория так себе. Хотя с ночевкой я и так подумывал оставаться. Ну, тем более ты же все равно не веришь во все это. Обрадовался друг. Ничего не теряешь. А мы хоть выспаемся по-человечески, а завтра съедем на хрен отсюда. Вы меня в довольно интересное положение поставили, ребята. «Ну или давай к тебе домой поедем. Мы тут точно не останемся одни. Такси сам оплачу, если что». Алексей неопределенно хмыкнул. «Что же мне делать? Поверить в этот бред? Или, скорее всего, шутку?» «Ну уж нет, нашли дурака. Посмотрим на ваших Касперов». «Надеюсь, лишнюю койку уже подготовили? Или будем тройничок мутить?» Ха -ха. Попытался Алексей разрядить мрачную обстановку. Темнота манила и одновременно пугала, особенно после всех историй, будь они неладны. Хотелось просто прикрыть глаза и сразу же провалиться в сон до самого утра, но не получалось. Мешала еле заметно колыхающаяся занавеску у окна. Ветра не было, так почему же она шевелится? Лунный свет, проникающий через узкую щелочку, хорошо обрисовал эту неприятную картину. Алексей решительно перевернулся на другой бок, старательно выкидывая долбаную занавеску из головы. Сейчас сзади раздадутся тихие шажочки, аккуратно приближающиеся ко мне. Спина покроется мурашками, в затылок что-то дыхнет, гнильем и разложением, а дальше... Дальше мне не поздоровится. утро друзья обнаружат труп с перекошенным от ужаса лицом и вывалившимся синим языком. Полежав так всего минуту, он злобно пыхтя вернулся в первоначальное положение, при этом настороженно поглядывая на окно. Лежать спиной к, как казалось ему, источнику опасности было глупо. Конечно, еще более глупым было то, что взрослый 25-летний человек не может уснуть, боясь темноты, но Алексей не хотел думать об этом. Думы лезли о другом – Оскрывающемся за занавеской существе Уродливая призрачная тварь, трясущаяся от голода Вначале протягивается костлявая лапа Отточенными движениями, отодвигая занавеску в сторону Потом выходит сама, освещаемая лунным светом Безглазое лицо в незаживающих язвах и гнойниках Поворачивается к нему Рассматривает, открыв чёрный в пасти, словно бездонную яму Делает первый шаг, мерзко похрустывая костями подбирается все ближе к нему, застывшему от ужаса, медленно заползает на постель, как в истории Наташи, крепко вцепившись в руки, чтобы он никуда не убежал, нависает над ним чудовищная породина человека, капая слюной и гноем на щеки и нос, и только тогда приступает к своей кошмарной трапезе. «Замечательно!» – подумал Алексей, растирая похолодевшие руки и чувствуя мурашки, стремительно разбегающиеся по остальному телу. Даже сердце зачастило стучать и трепыхаться, так ясно он представил себе эту картину. «Спасибо, мозг, за приятные минуты. А по итогу окажется, что просто где-то небольшой сквозняк, который я не заметил. Так возьми и сразу проверь». Пришел в голову язвительный ответ. «Вот возьму и проверю». Тут же нашелся он. Но из теплой постели так и не вылез, продолжая настороженно пялиться в темноту. Уже не совсем темноту, глаза за это время привыкли, хоть и расплывчато, но было все видно. Спокойствие, правда, не приходило. Одна неясная тревога раздражала, разливаясь внутри и заставляя нервничать. Сон ушел, когда раздался шорох под кроватью. Тихий скрип и царапанье по древесине. Не-не-не-не-не. Он попытался унять учащенное дыхание. Грудь ходила туда-сюда, хрипло вдыхая и выдыхая воздух, скрип не утих, а стал даже ближе, уже у изголовья кровати. «Надо проверить, что там. Просто наклонись и посмотри». Потрясывающаяся рука откинула одеяло. Голова приподнялась с подушки. Каждое движение было замедленным, словно тело само не хотело приближать момент, когда придется взглянуть в лицо своим страхом. Вот он опускает голову. В правой руке зажат мобильный. Светит во все уголки под кроватью. «Ничего нет, только пыльный пол, да закатившаяся в угол сто лет назад пятирублевая монета, поднимает довольный успокойный взгляд, расслабленно откидывается на подушку. Теперь можно спокойно поспать. Двери старого потрескавшегося от времени шкафа с грохотом распахиваются, и неясная скрюченная высокая фигура в черном одеянии быстрым промельком оказывается рядом». Вжимает в постель, парализуя мысли и движения. Из-под капюшона слышится бормотание на непонятном гортанном языке. Видится кусочек лица. Кожа, натянутая старым пергаментом, и кажется, что сейчас она разойдется по швам, вножая мясо и пульсирующие жилы. Рот существа растягивается в широкой улыбке, и Алексей чувствует, как его сердце не выдерживает такой ужасной нагрузки. В глазах темнеет, и он уже, словно со стороны, наблюдает за тем, как его тело утаскивается... В глубокий шкаф. Хватит! Все эти мысли теперь уже точно полностью прогнали сон. Почему у него такой извращенный мозг? Вместо того, чтобы наоборот утихомирить сознание и помочь быстрее заснуть, он подкидывает яркие картинки, зная, какая у него богатая фантазия. Все настолько реалистично стоит перед глазами, что даже заранее страшно. Как в ужастиках, когда ты знаешь, что сейчас произойдет пугалка, и тебе на это намекает все, что только можно, ты ждешь, готовый к ней, и все равно дергаешься, когда это наконец-то происходит. Шорох снова напомнил о себе царапание мелких коготков заставило схватить телефон со стула, чуть не опрокинув его, и свесить голову вниз. Пока есть решимости и пропали на время мысли о потусторонних существах, прячущихся в каждом углу, Мелкий мышонок испуганно пискнул, попав под свет, исходящий от экрана. Развернулся и шустро убежал в дырку у плинтуса. Алексей почти синхронно с ним тоже что-то нечленораздельно шикнул, еле сдержав громкий вопль, готовый уже сорваться. Облегченно тихо рассмеялся, прикрывая рот. Не хватало еще друзей разбудить, вот была бы потеха. Испугался обычной мышки. «Да уж, герой хоть куда». После такого можно и на кухню сходить, попить водички и умыться. Алексей свесил ноги несколько томительных секунд, ожидая, что за лодыжки его кто-нибудь схватит, ничего не произошло. «Ну что же, видимо, я не такой вкусный», – весело подумал он. Мышонок, конечно, испугал его, но и помог забыть о потусторонних вещах, которые здесь происходили с друзьями. Возможно, происходили. Поправил он сам себя. «Пока что все страхи вполне материальные, хоть и небольшие по размерам». Приоткрыв дверь из гостевой комнаты, он тут же уставился на сервант. В темноте тот выглядел внушительно. Большая махина, скрывающая все свои недостатки во мраке. Алексей огляделся по сторонам, неожиданно даже для себя. Рассказанная история все же правильным образом подействовала на него, нагнав жути. Так и ожидая, что из-за поворота выплывет белёсая фигура и кинется на тебя. Или стоит сейчас за спиной, молча протягивая руки... Но он не повелся на дешёвые уловки мозга, старательно шагая вперед. Смысл оглядываться, там ничего нет? Еле удержал все же чуть и не повернувшуюся голову. Пройдя в туалет, щелкнул выключателем и тут же юркнул в освещенное помещение. Посмотрел на себя в зеркало. Почему ты ведешь себя как маленькая девочка? Спросил он отражение, глядевшее на него небритым хмурым лицом и красными глазами. Старательно умылся холодной водой, помотал головой и вытер лицо полотенцем. Немного полегчало. «Может, даже удастся заснуть, подремать до утра». Открыл дверь. После яркого света в ванной комнате остальное пространство квартиры просто тонуло во мраке. А телефон я не взял, конечно же, молодец. Неясные очертания арки в главный зал, чуть пробивающиеся отблески луны впереди, стол на кухне справа с неубранными бутылками и тарелками. Вот и все, что он разглядел. Алексей обернулся, занося руку, чтобы выключить свет в туалете. И попытался побыстрее проскочить в место с проклятым сервантом. Увиденное в отражении зеркала напугало его не на шутку. Это вы... не может быть. Развернулся, все еще не веря. Это манзрение, и... ведь так? Но что-то реально копошилось во тьме, в районе его комнаты. Раздавшийся шепот из глубины помещений не давал мозгу сосредоточиться и решить, что делать дальше. «Белесы...» Одно мысленно произнесенное слово заставило Лёшу встать столбом, не решаясь двинуться дальше. Страх проникал сквозь кожу до самых костей. Тихий смешок и непонятное существо сделало шаг навстречу ему. Лицо терялось во мраке, но оно явно было нечеловеческое. Кроваво-красное расплывчатое пятно, ни глаз, ни рта. «Хочу причинить тебе боль», — наконец услышал произносимые слова парень. «Как причиняли её мне?» В другом углу прозвучало детское хныканье. Сводящая с ума обстановка громадным молотом безумия колотила в сознание Алексея. Он уже ничего не понимал. Хотелось только одного – убежать отсюда. Все правда, а я не верил». Дверь открылась. и Из своей комнаты вышел Вовка, зевая и подсвечивая дорогу телефоном. Лёх свет, походу вырубился». Он поперхнулся, когда тварь резко дернулась на него. Беззвучно и нечеловечески быстро. Вцепилась другу в глотку. Телефон отлетел в сторону, бесполезный экран освещал пол и судорожно дергающиеся ноги Вовы. Тот попытался отцепить тощие белые руки со своего горла, но силы были неравны. Детский плащ сменился утробным хохотом. Больше сдерживаться Лёша не мог. Громко закричал, привлекая внимание соседей, промчался до кухни, в потемках чуть не врезавшись в приоткрытую наполовину дверь, ввалился внутрь, колотя дрожащими руками по выключателю, но свет не зажегся. Болван. Входная дверь в другой стороне, сам себя загнал в ловушку. Ладно, ладно, соберись, нужно помочь Вове. Ринулся к подоконнику, на ходу вспоминая, что друзья живут на третьем этаже. Что же делать? Что же делать? Открыть окна? Да хрен с ними, просто разбить. Уж это должно точно переполошить соседей. Мозг лихорадочно перебирал разные варианты. Сзади прозвучал топот шагов. Бу, прямо в ухо. Лёша обернулся одной рукой, загораживая перекошенное в гримасе ужаса лицо. Недоверчиво разявил рот. Это бред. Вовка целый, невредимый и живой. С первого при... Тот закашлялся недоуменно, глядя прямо на него. Улыбка исчезла, растворилась в болезненном схлипе. Вова медленно посмотрел вниз. Большой нож почти до упора вошел в грудь практически не встречая сопротивления на своем пути, из груди раздалось хриплое карканье. Как он оказался у меня в руках? Алексей растерянно выдернул лезвие, брызнула больше ничем не сдерживаемая кровь, заливая и друга, и футболку, и все вокруг. Тягучие красные капли попали Леша на лицо, заставляя парня отшатнуться, ударившись спиной об подоконник, Вова кончиками пальцев ухватился за дверцу холодильника, но не удержавшись на ногах, сполз вниз. Издав булькающие звуки, он выхаркал кровь изо рта и распластался на полу. Потрясываясь в конвульсиях, вбежало белесое существо. Накрашенная Наташа в белоснежном балахоне в ужасе озиралась по сторонам. Завопила, не щадя горло и не веря в увиденное. Она подскочила к телу своего парня, пытаясь растормошить его, но лишь тоже перепачкалась в крови, которая все продолжала вытекать из уже неподвижного тела. Только на голова болталась из стороны в сторону, словно тряпичная. «Мой друг притворился. Сраный шутник делает вид, что я его прирезал». Безумные мысли заставили Лешу начать хохотать. Но же не настоящий. Это пластмасса <с troop> Довольно визгливый смех, от которого девушка испуганно вскочила на ноги и помчалась к входной двери Не прекращался, а лишь усиливался Куда же ты? Куда? Алексей пнул тело друга, от чего у того дернулись скрюченные пальцы на правой руке Это же шутка Он живой Просто притворяется Вставай Вставай давай Из квартиры Под удивленными взглядами нескольких соседей Выводили заляпанного кровью парня Тот улыбался и доказывал полиции Что он ни в чем не виноват На лестнице он задергался Пытаясь избавиться от наручников И медвежьей хватки сопровождающего Это все шутка Весело произнес парень кивнув жильцам Как своим знакомым Увидев ужас в их глазах, он рассмеялся. «Да все в порядке! Это всего лишь шутка! Шутка!»